Комендант гетто Гжимик издал распоряжение, согласно которому все евреи были обязаны выйти на уборку улиц. Он приказал на коленях драять булыжные мостовые. Естественно, немцы знали, что заставляя евреев работать на емкий пур, они наносят им жестокое оскорбление. В одном важном аспекте Гжимику и его приспешникам почти удалось сломать нашу семью. Больше всего мои родители беспокоились о нас, о детях. Они знали, что многие отдавали своих детей на воспитание в нееврейские семьи навсегда или на время, договариваясь, что приёмные родители вернут их, как только позволят обстоятельства. Таким Скрытым детям Холокоста нет числа. Иногда евреям приходилось доплачивать с приёмным родителям или переписывать на них свою собственность в качестве компенсации за риск. Многие харейцев, давших приют еврейским детям, расстреливали. Многие попадали в тюрьму по подозрению в этом преступлении. Э все остальные жили в постоянном страхе разоблачения.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 Странно, что я не узнала бы ты их идеи. Обычно я слышала, о чём по ночам разговаривают родители. Мы жили в одной комнате, и утаиться друг от друга что-то было просто невозможно. Как бы то ни было, они всё обсудили, и однажды днём у нас появилась молодая учительница с карими глазами и каштановыми волосами. Очень приятная женщина. Но зачем ей понадобилось со мной знакомиться?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 Заботливые родители в отчаянном положении могли позволить мольбам ребёнка повлиять на принятие столь важного решения. Но они прислушались. И через несколько минут симпатичная учительница ушла. Мне запомнилась её тёплая улыбка. Но для родителей это была практически невозможная головоломка. Как принять лучшее решение? когда имели столько худшее. Тогда я этого ещё не понимала, но понимаю сейчас. У любой еврейской семьи просто не было лёгких путей и однозначных решений. Каждый день они сталкивались с новой дилеммой, с новой почти неразрешимой задачей. Например, меня до сих пор преследует воспоминание об одном дне. Это случилось в начале 1943 года. во время акции, главной мишенью которой были еврейские дети. Мне тогда было 7 1/2, брату не было и 4. Мы жили в бараках неподалёку от центра Юлага. По всей территории гетто немцы вламывались в квартиры и забирали только детей. Мне, кажется, таким образом немцы хотели убить сразу двух зайцев.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 и понимала, что мы находимся в смертельной опасности. Сначала она поднялась в квартиру и не найдя нас дома, ударилась в панику. "Мои дети", кричала она, "где мои дети?" Соседка сказала ей, что отец повёл нас в подвалы, и мама примчалась туда. Но видя, что мы живы и здоровы, она заплакала. Мы с Павлом, конечно, были немного напуганные, но с нами и правда всё было хорошо.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 что и он научился вести себя идеально тихо и спокойно. Я просто крепко сжимала его ладошку, и он молчал. Наконец мы услышали, как немец громко воскликнул: "Сырая стена! Сырая стена!" Кто-то донёс, что мы прячимся в подвале, и, и немец увидел, что фальшивая перегородка отличается по цвету от остальных стен. он ощупал стенку и найдя место, где ещё не высохла краска, начал колотить по панели, закрывавшей выход из убежища. Я отчётко помню этот грохот, повергший нас в полный ужас. Наконец заплакал Павел. Кажется, что и сдала вопыль и я. Мама даже не пыталась утехамирить нас, потому что поняла, что мы попались.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 Он всю жизнь верил, что любую проблему можно решить в цивилизованной манере, то есть приведя оппоненту разумные аргументы. Он предложил солдату вместо жены и детей забрать его. Он был готов умереть за нас. Солдатik несколько мгновений обдумывал этот вариант, но потом махнул рукой и сказал: "Оставайтесь". Так мы и получили ещё одну передышку. Моя мама была так рада, что пригласила немца подняться к нам чего-нибудь перекусить. Тогда мне это было непонятно, но теперь я знаю, что она хотела отплатить ему за доброту. Она просто увидела, что он тоже человек. А ещё она знала, что если сейчас он уйдёт, то искать нас придут другие. Она понимала, что мы будем в опасности, и покуда этот молодой немец будет оставаться у нас в квартире. Мы жили на первом этаже, прямо над подвалом. У мамы от счастья и облегчения буквально кружилась голова. Она поинтересовалась у немца, чего он хочет, и он попросил яичницу с луком. Даже сегодня чувствую запах жареных яиц и лука.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 стали сбиты горем родители, бабушки и дедушки, которых и самих вот-вот начнут вывозить из города. Находящиеся на данный момент в безопасности и наблюдающие за всем этим из кухонного окна маме, каким-то чудом удалось углядеть в толпе кузину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 Она подумала, что этот человек почему-то хочет отправить её на смерть одной из первых. Она не знала, что он пытается её спасти. Она не предполагала, что его послала за ней её двоюродная сестра. Она не знала, что услышав своё имя, ей нужно просто встать на ноги, и тогда её отведут в безопасное место. Мы смотрели из окна.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 После акций всегда наступал момент, когда те, кому удалось спрятаться и избежать участия, остальные набирались храбрости выйти. Но теперь после того, как из гетто вывезли практически всех детей, я вдруг услышала эти горестные звуки буквально со всех сторон, из двора, из-за стен квартиры, с чердака и с крыши.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 По звуку было похоже на мешок картошки, упавший на мостовую. Следом за этим хлопком послышался ещё один, ещё один мешок картошки. Я бросилась к окошку, чтобы посмотреть, что там творится, но меня остановила мама. Она не хотела, чтобы я увидела, как разбиваются насмерть прыгая с крыши нашего здания матери лишившиеся детей наш немец оставался с нами до поздней ночи такая не закончилась акция и не уехали остальные солдаты несколько дней или недель всё было тихо Несколько дней или недель мы чувствовали себя в безопасности. Но после этого, каждые несколько недель, нас поджидали новые испытания. Так или иначе, но поведение моего отца во время Большого парада хорошо запомнилось Йозефу Гжемику. И оберштурмфюрер СС явно взял его на заметку. И начиная с того момента,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 Но папа воспринимал эту ситуацию как противостояние равных по силе противников, а не словно шахматисты делали ходы по очереди. Понятно, что Гжимек находился в более выгодном положении, потому что за его спиной стояла вся мощь немецкой армии, гестапо и эсэс. Настолько же ясно, что папа не мог открыто перечить Гжимеку. Он своими глазами видел, к чему это приводит. Однажды вспоминал отец. Группу евреев построили в шеренгу. Им раздали швабры, мётлы, лопаты и приказали заняться мытьём улиц. Через некоторое время руководивший уборка СС офицер приказал положить инструменты на землю и сказал, что всех повезут в пьяски. Ивреи, конечно, понимали, что это значит. Один из них, врач по профессии, шагнул вперёд из строя и крикнул в трусы. Вы боитесь наших лопат и венников. Вы способны показывать свою силу только перед безоружными. Потом он плюнул в лицо немцу. Раздались выстрелы. Остальных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 такой была цена этой маленькой революции. Однако битва между папой и Гжемиком проходила почти незаметно. Гжемик ставил перед моим отцом невероятно сложную задачу, а отец находил способы её выполнить. Но в каждом задании обязательно присутствовала какая-нибудь очень хитроумная заковыка. Ни одна из них чуть было не привела нас к гибели. Это случилось, когда Гжимик обустраивал свои апартаменты. Мы в Атсаун назначил ответственным за ремонт. Папе были поставлены совершенно нереальные сроки выполнения работ, но он всё-таки сумел уложиться в них. Однако, когда Гжимик пришёл проверять качество работы,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 где нам помог спрятаться добрый сосед, постоянно строчивший что-то на своей швейной машинке портной. Отца с его коллегой отвели в угол площади к виселицам. Скорее туда подошёл гжемик, чтобы руководить церемонией казни. Этот человек из любого события делал церемониальный акт. Куже отец сказал нам: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 И ещё один раунд жестокой игры в кошки-мышки. Очередное Я передумал. Тебя повесят. Нет, ты свободен. Нет, тебя повесят. Нет, ты свободен. Полне в характере гжимика. Дать человеку надежду, а потом отнять её. Просто так ради развлечения.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 Где ты был? спросил Гжемик. Я тебя искал. Я прятался, ответил отец. Ты просто трус, сказал Гжемик. Большего труса я ещё не видел. Это я-то трус, подумал отец. Твоя квартира под круглосуточной охраной. Ты прячешься за спинами вооружённых солдат, за своими танками и пушками, а Кто сам называешь меня? Это будет не последняя встреча. Иногда они сталкивались в гетто по случайности. Иногда Гжимик посылал за ним подчиненных. По какой-то причине Гжимик завораживала общение с моим отцом. Может, его удивляло, что мой папа, словно кошка, всегда падал на ноги. Может,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 Папа снова сказал неправду. Он сказал, что мама была русской принцессой. Он тоже начал играть с Гжемиком. А где ты родился, спросил Гжемик. В Турции, ответил отец. Допрос больше походил на почти дружескую беседу, и папа постоянно старался одним ответом ублажить Гжимика уже следующим насалить ему. По крайней мере, так он нам всё это объяснил потом. Сначала он умасливал его своим якобы немецким происхождением, а затем выводил из себя рассказа о русских корнях и Турции. Мой папа был очень гордый человек. Он ни перед кем не хотел вставать на колени.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 Что если кто-нибудь из евреев и сможет выжить, то это будет именно Игнаций Хиггер. В конце концов Грымика приговорили к смертной казни. И я не могу с уверенностью сказать, что порадовало моего отца больше: то, что оберштурмфюрер СССР понёс заслуженное наказание, или то, что он наконец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 Убежать папа не хотел. Не хотел уходить с нами, женой и детьми ещё глубже в гетто, но дедушка якобы настаивал: "Тебе нужно спасать семью", сказал он. Для моего отца не было ничего важнее нашей безопасности. Если бы он был один, то, наверное, ещё несколько месяцев назад убежал бы из Львова или ушёл бы в подполье.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 Больше я бабушку с дедушкой никогда не увижу. Познее по дороге на какую-то новую квартиру мама споткнулась и уронила бутылку с молоком, та разбилась о булыжную мостовую. Папа накричал на маму. Но, по моей памяти, отец поднимал голос на маму всего несколько раз, и это был один из таких редких случаев.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 Так звали экстрасенсы, а пообещал определить, кто из собравшихся выживет во время ликвидации гетто, а кто нет. Вокруг кухонного стола, держась за руке, сидело около двенадцати человек. В какой-то момент от стола начали доноситься какие-то постукивания. Не знаю, стучал сам стол или эти звуки производил доктор Валькер.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 Когда он спустился туда через колодец, скрываясь от гжимика. Он ориентировался под землёй, вычисляя расположение находящихся над головой улиц, и в итоге никем не замеченный выбрался через колодец в другой части гетто. Папа помнил, как после Первой мировой войны протекавшую через город речку Пельцев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 И тут рассказал ему о своём приятеле, который тоже вынашивал планы использовать канализационные тоннели как убежище. Фамилия приятеля была Вайс. На первую встречу с ним мы пошли всей семьёй. Он не ожидал, что папа заявится к нему с женой и детьми. Он полагал, что обсуждать такие деликатные вопросы следовало в обстановке полной секретности.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 они работали по очереди, используя ложки, лопаты, кирки, словом, всё, что только могли найти. Пол в подвале представлял собой слой бетона, положенный прямо на почву. Местами цемент пошёл трещинами. И чтобы копать было легче, мужчины выбрали самый разрушенный участок пола. Папа окружил разобранный участок пола фальшивой стенкой, чтобы подвал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 Но в комнатки, где трудились мужчины, нам места не хватало. Там даже не хватало воздуха. Мужчины работали при свете свечи. Пламя выжигало кислород, и дышать было почти нечем. Всё это было, конечно, очень тяжело, но ещё тяжелее нам было расставаться друг с другом. Днём мужчины накрывали дырку в полу старым ковром, ставили на него столы и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 Наконец, код в тоннель канализации был готов. Отверстие было небольшое, сантиметров 70 в диаметре. Через него еле-еле мог протиснуться взрослый человек, но куда деваться? Когда открылся вход в тоннель, Вайс Берестицкий и мой папа решились спуститься в него и посмотреть, как там и что. Возможно, с ними пошёл и мой дядя Куба. муж папиной сестры, которую во время акции, проведённой за несколько месяцев до этого, арестовали вместе с дочерью и моей бабушкой. Но тут я не уверена. Ещё я точно знаю, что в тот момент был ещё жив отец моей мамы, Иосиф Гольд. Дедушка жил в другом бараке, был в курсе наших планов, но я не помню, чтобы он приходил копать тоннель. Разведчики спустились в канализацию, прихватив с собой керосиновую лампу и инструменты. Вдоль стен тоннеля над пельцевом тянулись карнизы, и мужчины на несколько сотен метров продвинулись по ним в глубь подземелья. Карнизы были узенькие. Нормальным шагом по ним ходить не получалось, только прижавшись спиной к стене и вывернув ступни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 Только посмотреть, чего они вытворили. Он помолчал, а потом сказал: "Может, мы и сможем вам помочь. Конечно, не бесплатно. Но попробуем". Мы его отца и его товарища обрадовали эти слова, потому что они не могли понять, кто это эссесовцы.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 смертельно опасный союз благодаря которому леопольд цуха спасёт не только наши жизни но и свою душу